Приключение двенадцатое. Расставание. В пять часов утра в доме Рыбкиных тревожно зазвонил телефон. Дядя Саша, отец Дениса Рыбкина, поднял трубку. «Алло?» — спросил он сонным голосом. «Саша!» — послышался из трубки слабый голос дедушки Степы. «Брат Саша, зайди, пожалуйста, я очень плохо себя чувствую, всю ночь не спал». Из трубки донесся хриплый кашель. «Конечно, Степан Васильевич, конечно!» – заверил дядя Саша. «Сейчас одеваюсь и минут через пятнадцать буду у вас». «Кто там звонит, такой рань?» – спросила проснувшись тетя Ксения. Степан Васильевич заболел, просил прийти. Через пятнадцать минут семья Рыбкиных в полном составе была у дедушки Степы. Тетя Ксения подпишила на дедушкину кухню, а Дениска присел на корточке около кровати больного учителя. Степан Васильевич благодарно кивнул, откашлявшись в очередной раз. «Спасибо, что пришли. А то мне совсем уж плохо было. В глазах темнело. А я хотел с вами, родные, еще раз увидеться. Вы мне как семья». «Не говорите так, Степан Васильевич», — запротестовала тетя Ксения. Сейчас покушайте и поедем в больницу. Вам там помогут. Александр Семенович, присядь вот здесь поближе. Почти шепотом проговорил дедушка. Я уже не жилец. Забота моя о церкви Старицкой. Особенно о тех, кто еще не обратился к Богу. Им нужна опека. Забота особая. Ты их всех знаешь. Арбузовых, Никитиных, Иваненко. Да и ребят сколько. Коленька, Дима, Света, Алиса Все они на пути к Богу, Саша И ты тот человек, который сможешь помочь им Дедушка опять закашлялся Я говорил с братьями из Твери Продолжал он И они обещали прислать опытного пастора Но он может приехать только на полгода И хорошо Здесь нужен свой человек, Саша Понимаешь, старецкий. «За эти полгода ты многому должен научиться. Заочную библейскую школу ты когда кончаешь? «Через три месяца», — ответил дядя Саша. «Вот, там еще три месяца, и ответственность за церковь ляжет на тебя, Александр. Дар проповедника у тебя от самого Бога. Я знаю, что с Божьей помощью ты справишься и с пасторским служением». Степан Васильевич, да я даже не представляю, как я смогу, сказал неуверенно дядя Саша. Я никогда не стану таким пастором, как вы. А ты думаешь, у меня что, все сразу получалось? Со временем ты станешь еще лучшим пастором, чем я. Помнишь, как говорил Спаситель? Невозможное человеку, возможно, Богу. Денис сидел около дедушки на полу и гладил своего наставника по мозолистой натруженной руке. А по щекам у Дениса катились слезы, которых он просто не замечал. Дедушка через силы, улыбаясь, успокаивала его. «Что плачешь, Дениска? Плакать не нужно. У меня впереди встреча с Иисусом. Не плачь, сынок, не плачь, родной!» — повторял дедушка. А у самого по морфинистым щекам тоже катились слезы. Дениска придвинулся ближе, но ничего не мог сказать только смотрел на учителя сквозь слезы. За последний год дружбы с ним у него изменилась вся жизнь. «Давай я благословлю тебя, сынок!» Дедушка положил руку на белую голову Дениса. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя! Да обратит Господь Лицо свое на тебя, Дениска, и даст тебе мир. Аминь. И Машеньку, и Колю в твоем лице благословляю. Тетя Ксения принесла чай, но дедушка опять начал кашлять, а потом, успокоившись, закрыл глаза и откинулся на подушку. Все, родные мои, все. Служите Иисусу, любите Его, а я уже скоро с Ним увижусь. Больше дедушка Степа глаз не открывал. На похороны Степана Васильевича пришло человек пятьсот верующих и неверующих. Детей у пастора не было, а друзей его можно было встретить и в Старице, и в Твери, и по всей необъятной России. Из Твери приехали его старые друзья, проповедники Евангелия, а с ними оркестр, Из Москвы прибыли руководители Российского Евангельского Союза. Одного из них когда-то привел ко Христу дедушка Степа. На кладбище желающих выступить было очень много, поэтому всех просили говорить коротко. Люди выходили вперед один за другим, рассказывая, как Степан Васильевич помогал им, кому деньгами, кому советом, кому делом, кому молитвой. Казалось, этим добрым свидетельством не будет конца. С волнением в голосе говорил пастор Итвери, который знал дедушку в течение многих лет, а после него Александр Семенович Рыбкин, отец Дениса. «Он что, читать будет что-то?» спросила Дениса Маша, Васенцова, в который раз утирая слезы. «Это письмо» которое дедушка написал в последнюю ночь, — ответил Денис. «Завещание называется». Он, наверное, уже точно знал, что умрет. Маша совсем расплакалась. Дядя Саша начал читать завещание. «Дорогие мои друзья, пожалуйста, посмотрите в мою сторону». «Нет, нет, не на мое тело. Посмотрите вверх». Все заулыбались и подняли глаза к небу щурись от искрящегося солнца. «Да-да, улыбнитесь, не нужно слез», продолжал читать дядя Саша. «Моя жизнь только начинается, настоящая жизнь. Разрушилась моя земная хижина, и я уже с Господом, а у вас впереди путь. Как вы его пройдете, зависит только от вас. Бог со своей стороны сделал все возможное, чтобы вы жили в свете» чтобы вы жили с Ним, чтобы Он жил в вас. И если вы все еще медлите, если все еще откладываете на потом ваш решительный шаг к свету, то пусть мой переход напомнит вам от краткосрочности жизни. Идите к Богу, не откладывайте самое важное на потом. Дорожите временем, дорожите возможностью быть вестниками Божьего Царства – «Живя на земле, каждому из вас я хочу сказать до свидания и никому прощай. До встречи в славном мире света, где царствует Господь, дорогие мои братья и сестры!» На кладбище было ветрено, прощание подходило к концу. Последним выступил председатель Российского Евангельского Союза, Он вышел в центр большого полукруга, образованного людьми. Но не успел он начать свою речь, как к нему подошла молодая пара. «Смотри, Арбузовы зачем-то вышли!» — шепнула Маша. Анжелика с Михаилом что-то сказали проповеднику, он объявил. «Эти молодые люди хотят покаяться прямо сейчас!» Арбузовы опустились на колени, молились они горячо, а потом... О них помолился проповедник. Они поднялись с колен и увидели сотни заплаканных, улыбающихся людей. Теперь было неясно, отчего все плакали, от горя или от радости. Проповедник обнял покаявшихся и хотел было начать свое заключительное слово, как друг из толпы выбежал подросток и подбежал к нему. «Я тоже хочу покаяться», — громко сказал он. «Димка!» – радостно сказал Денис Маша, растирая рукавом по лицу слезы. «Димка дорого вышелкается!» Вслед за Димкой другие люди стали выходить в центр и склонять колени. Всего вышло человек 25. Плакали и молились теперь уже все вместе. «По-моему, заключительная проповедь уже сказана!» Председатель Евангельского союза решил закончить свою речь. Сказал эту проповедь сам Степан Васильевич, сказал всей своей жизнью, «Божий огонь, горевший в его душе, еще долго будет согревать нас, нас, оставшихся в этом холодном, грешном мире, без него, но с Господом». Коля стоял около своих родителей. Когда Димка выбежал на покаяние, папа сжал некрепшее, дрожащее от плача плечо сына. После заключения со Спиритовским он стал еще более настороженно относиться ко всему духовному. Полковник чувствовал, что духовность здесь совершенно иная, но все равно боялся, как боялся того, чего не понимают. О простой сути христианства он пока еще понять не хотел. «Поплачь, Коленька, поплачь!» – наклонился к нему отец. «Доброго человека хороним!» В тот же день вечером трое друзей собрались в доме Маши Восенцовой. Просто сидели, молчали, грустили. «У меня есть новость», — прервала тишину Маша. «Что еще за новость?» — очнулся от своих раздумий Ломоносов. «Мы в Москву возвращаемся. Папе предложили работу в каком-то институте. Вот мы и едем. Послезавтра я уже буду в Москве». Родители хотят меня скорее в московскую школу определить, а то уже сентябрь скоро. Мы с папой поедем, а мама останется здесь дом продавать. Ну, ты даешь, опешил Денис. То вдруг появилось, как с неба свалилось, то уезжаешь послезавтра. Послезавтра. Я, как только приеду, сразу напишу вам. А вот наш московский адрес. Она подала Денису сложенный вдвое листок бумаги. «Приезжайте к нам в Москву!» «А у меня тоже есть новость», — признался Коля. «Я компьютер нечестно выиграл. Я тогда ошибся. Сказал, что в Солнечной системе 10 планет. А мои ошибки никто не знал, кроме дедушки, потому что микрофон был отлючен. А он читал по губам. Я теперь все... Роме Фисеенко расскажу и отдам ему компьютер. Дедушка мне говорил, что я должен по совести поступить. Молодец, Славоносов. Я рада за тебя, похвалила его Маша. Ты смелый парень. Провожали Машу всем классом воскресной школы, которым теперь руководил дядя Саша Рыбкин. На автовокзале пели песни, обменивались адресами, обещали друг друга не забывать, за две минуты до отправления автобуса Денис с Ломоносовым зашли в салон вместе с Машей и ее папой. Ну что, пока, протянул ей руку Денис, не скоро теперь увидимся. Да увидимся еще, не волнуйся, сказала беззаботно Маша и отвернулась, чтобы незаметно смахнуть слезы. Тут всего-то триста с лишним километров. Разве это расстояние? Пока, Машка. «Сказал Ломоносов. Ты вообще нормальная девчонка. С тобой весело было». Пассажиры-старичане, сидевшие в автобусе, с интересом наблюдали за трогательным расставанием друзей. Водитель объявил, что автобус отправляется, и Денис поспешил к выходу. «Пиши обязательно!» — крикнул он на прощание. Как только Денис соскочил с подножки, водитель закрыл двери и автобус тронулся. Провожающие замахали руками. Проехав метров триста, автобус остановился. Из него выскочил Ломоносов. Запыхавшись, он подбежал к Денису. «Ух, чуть в Москву не уехал!» «Я когда между людьми пробирался, очки уронил. Вот!» Показал он направо, без стекол. «Кто-то наступил. Не везет!»